Еще радость, что ты говоришь о ее работе, что, следовательно, она разговаривала с тобой так, как мечтала с тобой разговаривать, что вы с ней сестры и сообщницы и подруги. Не могу тебе сказать, каким бы счастьем было для меня узнать, что она полнеет, успокаивается и имеет возможность писать часа по три в день. Когда в Мюнхене будет папа, Неплохо было бы, если бы она занялась рисунком. Еще было бы замечательно, если бы папа собрался в Париж, и они поехали с Женей вместе. Об этом мы часто мечтали с ней. Я уверен, это была бы замечательная поездка для нее, и ему было бы весело. Но и не смею грезить о таком счастье. К сентябрю я ей переведу денег на поездку. Через два дня пришел ответ от мамы. Она признавалась, что ее взволновал и подтолкнул на письмо Борин портрет, сделанный дедушкой по наброску для картины поздравления. Красивое, вдохновенное лицо 24-летнего поэта выполнено в эскизно-импрессионистической манере. растроганность оживила одновременно чувство пережит хабит который мама излила в жестоком, и полном отчаянии письме. 26 июля 1926. Я перечла все твои письма. Плачу. Гнусность. Вот ответ. Эгоизм, не знающий даже своих размеров. Ты помнишь только то, что ты чувствуешь и говоришь. Не слышишь ответов и забываешь и искажаешь факт А теперь к мелкой случайной причине. Я спросил у тебя, ты как нечто естественное принимаешь цветаевское «ты» и по-близкому произнесенное твое имя. Физиологически до тошноты не могу представить себе, что два письма с одинаково произнесенным именем к одному человеку будут направляться по одному пути и назад с разделенной и частично розданной душой и судьбой. Но это, кажется, все не ответ на твой категорический вопрос. Первое. Люблю ли я тебя? Верю ли я в свою любовь? И второе. Могу ли я подчиниться и безоговорочно довериться тебе? Ты знаешь, как подавлялось мной самой с твоей помощью чувство вплоть до вчерашнего дня когда я, взглянув на твой портрет, висит у жени маслом этюд головы, отвела глаза, боясь, что что-то дорогое и трогающее овладеет мною. А ночи, бесконечные ночи и дни отчужденности, нежелание ни не читать твои вещи, не видеть твои глаза и ненужности этого для тебя. Да, Господи, вот только что подали письмецо от Ломоносовой, пишет — Так жаль, что вы, то есть ты и я, не могли приехать вместе. Разве я могу представить простую радость существования сперва вместе, потом втроем? Я не отрицаю своей причинность но уверена, что ошибочно тобой восприняты, но и не вижу твоего соучастия в постоянном душевном процессе. Ты болезненно вспоминаешь тайцы. Я припомню мои состояния с твоим приездом. Ты осыпал меня словами любви и преданности. Мои чувства, убитые трудной, жестокой зимой, без всякого участия и помощи с твоей стороны, опять обратились к тебе. Я не раз писала тебе, что больше всего мне бы хотелось опять попробовать работать, что хоть слегка насытившись работой, можно ощутить всю потребность любви». Удивительным образом в мамином письме сказалась та же женская ревность, которая проявилась и у Марины Цветаевой, заявившей Пастернаку в это время о своем нежелании получать от него письма, аналогичные тем, что он пишет в Германию жене. Получение этих слов прервало на полгода их переписку. В прощальном письме объясняет Цветаевой, что в планы его воли входит не писать ей и ухватиться за ее невозможность писать ему, он подчеркивал, тем не менее, что исходные положения нерушимы. Нас поставила рядом, в том, чем мы проживем, в чем умрем и в чем останемся. Это фатально, это провода судьбы, это вне воли. То же самое он повторил маме в письме, 29 июля. 29, 7 29.7.26 Я получил твой ответ. Горячо благодарю тебя. Он тебе стоил больших волнений. Я не хочу подымать их снова. Я от своего вопроса не отступаю. Твой ответ неудовлетворителен. Ты сама это знаешь. Но покамест перестань думать обо мне, приди в себя. Не пиши мне, пока не запишется легко и хорошо. Я тебя тоже трогать не буду. Меня страшно стесняет боязнь расстроить тебя. Но нельзя жертвовать и ясностью. Когда можно будет возобновить разговор, ты мне скажешь. Ты недооцениваешь его серьезность». Тебе мерещатся сходство с Петровским, проповеднические ноты. Возможно, что издали это и похоже. Я же не могу отойти на расстояние, и не знаю, какое впечатление производят мои слова. Я думал, что до тебя дойдет смысл целиком, мимо всяких впечатлений. Знаешь ли ты, о чем речь? О том, что опасно для тебя и меня сходиться вновь при таких данных. Ты же, может быть, думаешь, что я у тебя прошу ласкового письма? Я не испытываю твоего чувства ревностью. Я сейчас совершенно одинок. Марина попросила перестать ей писать после того, как оказалось, что я ей пишу о тебе и о своем чувстве к тебе. Возмутит это и тебя. Это правда дико. Будто бы я ей написал, что люблю тебя больше всего на свете. Я не знаю, как это вышло. Но ты этому не придавай значения ни дурного, ни хорошего. Нас с нею ставят рядом раньше, чем мы узнаем сами, где стоим. Нас обоих любит одной любовью раньше, чем однородность воздуха становится нам известной. Этого не отнять, ни переделать». Мы друг другу говорим «ты» и будем говорить. В твоем отсутствии я не мог не заговорить так, что она просила меня перестать. Я не предал тебя и основания ревновать не создал. Вообще, создал ли я что-нибудь нарочно, ради чего-нибудь или в отместку тебе?